товарищ отвечает, я век свой и жил в приказах. Только без этакого человека, каков наш протоколист, и я ничего не сделаю. Это не судейская должность, чтобы знать права. Наше дело — оговаривать и вершить дела. Знать права — это дело секретарское. Судья, весь век изживший в приказах, Показывает, однако, свою опытность, находит разноречия в показаниях истца, который один раз сказал, что жена дала ему пощечину, а другой раз сказал, что оплеуху. Защитник истца, ябедник Хабзей, говорит судье в этом разнствия не имеется. Понеже оплеуха и пощечина, так как поместье и вотчина... Заедино приемлются. В комедии Тресотиниус подьячий говорит офицеру Брамарбусу. — Я слышал, что у вашего благородия изводчин приехали. Брамарбус. — А тебе что до того дела? — Подьячий. — Я слышал, что и запасу к вашей милости понавезли. Не имеется ли и для нашего брат А у меня жена родила. Брамарбус. Когда вы рождаетесь, так радоваться нечему, подьячий. Я это заявлю и буду на вас бить челом. Так ты мне заплатишь бесчестие, Брамарбас. Сержант, арестуй, подячий Как арестовать? Приказного служителя. Нас и в приказах не арестуют, и весь нам штраф только в том, что нас на цепь сажают А ты это в противность правам делаешь? Брамарбус указывает на свою шпагу. Вот право офицерское. Подьячий указав на свое перо. Это хоть и не так остро, однако иногда колет сильнее и шпаги. Литературное занятие Сумароков считал своею службою. Так он писал императриц. Вашего императорского величества... Человеколюбие и милосердие отъемлют мою робость пасть к стопам вашего императорского величества и всенижайше просить о всемилостивейшем помиловании. Я девятый месяц по чину моему не получаю заслуженного жалования от штатской конторы, и как я, так и жена моя почти уже все свои вещи заложили, не имея кроме жалования никакого дохода, ибо я деревень не имею. И должен жить только тем, что я своим чином и трудами имею, трудяся, сколько сил моих есть по стихотворству и театру. Я в таких упражнениях не имею ни минуты подумать о своих домашних делах. Дети мои должны пребывать в невежестве от недостатков моих, а я терять время напрасно, которое мне потребно для услуг вашему императорскому величеству в рассуждении трудов моих. К увеселению двора, к чему я все силы прилагаю, и всею жизнью моею с младенчества на стихотворство и на театральные сочинения положился, хотя между тем и другие не в должности, и многие лета был при делах компании которые правлены мною беспорочно. Свидетель тому его сиятельства граф Алексей Григорьевич». Разумовский, который вашему императорскому величеству о моей прилежности и беспорочности все, конечно, представить может. Труды мои, всемилостивейшая государыня, сколько мне известно по стихотворству и драмам, не отставали от моего в исполнении желания, и сочинениями своими я российскому языку никакого бесславия не принесу. и покамест не совсем утрухнут мысли мои, я о вонах к увеселению вашего величества и впредь упражняться всем сердцем готов. Просьба в государственном архиве Центральный государственный архив, разряд 17, опись первая, дело 91. Относительно других искусств Встречаем известие о трудах ветерана русских живописцев Ивана Вишнякова, хотя и не можем обозначить в точности эти труды. В 1752 году Вишняков по представлению канцелярии от строений из-за добропорядочное порученных ему дел исправления и за излишне понесенные его предпрочими мастерами труды И за долговременную 721 года службу произведен в надворные советники с жалованием по 700 рублей. Журналы Сената, 10 декабря 1752 года. Архитекторами в Петербурге видим братьев Тразиных, в Москве Явлашева и князя Дмитрия Ухтомского, в Киеве Мичурина. там же 2 марта 1749 года. В 1752 году князь Ухтомский представил сенату, что определено к нему для обучения архитектуры, цивилис. Учеников число довольное, только подлежащих для совершенства, к их обучению казенных архитектурных книг не имеется, в чем состоит крайняя нужда, а именно — Витрувия — о рассуждении орденов с фигурами, Серлия — о припорции орденов, Палладия — о рассуждении орденов, Бороция на русском языке в поллиста шесть книг, Полуздекера, Девильера — о рассуждении орденов и о укреплении фундаментов, Поции — о прошпективе, Штормова — «Лексикон науки архитектурной», «Садовых» с фигурами две книги, «Книга древних греческих статуй», «Машинных и механических» на русском языке. По запросу Сената академии наук показала, что из вышеобъявленных книг в продаже находится только полус Деккера, ценою три тома, 16 рублей 50 копеек, до да механика на русском языке, 20 копеек. Сенат приказал, которые есть купить, а остальные, когда при Академии или у вольных в продаже будут, купить и отдать Ухтомскому. Там же 29 апреля 1752 года. Сохраним память о простом русском человеке, который в описываемое время изобрел самобеглую коляску. То был крестьянин подгородной Яранской слободы, Леонтий Шамшуренков. Коляска двигалась под закрытием с помощью двух человек и стоила 90 рублей. Мастеру выдано было за нее из казны 50 рублей награждения. Потом Шамшуренков объявил Сенату, что сделал он коляску, А теперь может сделать сани, которые будут ездить зимою без лошадей. Может сделать также часы, которые будут ходить у коляски на задней оси и будут показывать на кругу стрелою до тысячи верст. На всякой версте будет бить колокольчик, и прежнюю коляску может сделать уборнее и на ходу будет скорее.